— Во-первых, зачем они замуж не выходят? — спрашивала она себя поминутно. — Чтобы мать мучить. И в этом они цель своей жизни видят. И это, конечно, так, потому что все это новые идеи. Все это проклятый женский вопрос. Разве не вздумала была Аглая назад тому полгода обрезывать свои великолепные волосы? Господи, да у меня даже не было таких волос в мое время. Ведь уж ножницы были в руках, ведь уж на коленках только отмолила ее. Но это, положим, со злости делало, чтобы мать измучить, потому что девка злая, самовольная, избалованная, но главное злая, злая, злая. Но разве эта толстая Александра не потянулась за ней тоже свои космы обрезывать, и уже не по злости, не по капризу, а искренно, как дура, которую Аглая же и убедила, что без волос ей спать будет покойнее, и голова не будет болеть. И сколько, сколько, сколько, вот уже пять лет было у них женихов. И право же были люди хорошие, даже прекраснейшие люди случались. Чего же они ждут, чего не идут, только чтобы матери досадить, больше нет никакой причины, никакой, никакой. Наконец взошло было солнце и для ее материнского сердца. Хоть одна дочь, хоть Аделаида будет, наконец, пристроена. Хоть одну с плеч долой, — говорила Лизавета Прокофьевна, когда приходилось выражаться вслух. Про себя она выражалась несравненно нежнее. И как хорошо, и как прилично обделалось все дело. Даже в свете с почтением заговорили. Человек известный, князь, с состоянием, человек хороший, и ко всему тому пришлось ей по сердцу. Чего уж кажется лучше. Но за Аделаиду она и прежде боялась менее, чем за других дочерей, хотя артистические ее наклонности и очень иногда смущали беспрерывно сомневающееся сердце Елизаветы Прокофьевны. Зато характер веселый и при этом много благоразумия, не пропадет, стала быть, девка, утешалась она в конце концов. За Глаю она более всех пугалась. Кстати сказать, насчет старшей Александры — Лизавета Прокофьевна и сама не знала, как быть, пугаться за нее или нет. То казалось ей, что уж совсем пропала девка, двадцать пять лет, стала быть, и останется в девках. И при такой красоте! Лизавета Прокофьевна даже плакала за нее по ночам, тогда как в те же самые ночи Александра Ивановна спала самым спокойным сном. Да что же она такое, нигилистка или просто дура? что не дура в этом впрочем и у елизаветы прокофьевны не было никакого сомнения она чрезвычайно уважала суждение александра ивановны и любила с нею советоваться но что мокрая курица в этом сомнении нет никакого спокойно до того что и растолкать нельзя впрочем и мокрые курицы неспокойны фу сбилась я с ними совсем У Лизаветы Прокофьевны была какая-то необъяснимая сострадательная симпатия к Александре Ивановне, больше даже, чем к Аглае, которая была ее идолом. Но желчные выходки, чем главное и проявлялись ее материнские заботливости и симпатия, задирание, такие названия, как «мокрая курица», только смешили Александру. Доходило иногда до того, что самые пустейшие вещи — Сердили Лизавету Прокофьевну ужасно и выводили из себя. Александра Ивановна любила, например, очень подолгу спать и видела обыкновенно много снов. Но сны ее отличались постоянно какую-то необыкновенную пустотой и невинностью. Семилетнему ребенку впору, так вот, даже эта невинность снов стала раздражать почему-то мамашу. Раз Александра Ивановна увидала во сне девять куриц, И из-за этого вышла формальная ссора между ней и матерью. Почему, трудно и объяснить. Раз, только один раз удалось ей увидать во сне нечто как бы оригинальное. Она увидала монаха, одного, в темной какой-то комнате, в которую она все пугалась войти. Сон был тотчас же передан с торжеством Льзавете Прокофьевне двумя хохотавшими сестрами. Но мамаша опять рассердилась и всех трех обозвала дурами. Хм, спокойно, как дура. И ведь уж совершенно мокрая курица, растолкать нельзя. А грустит, совсем иной раз грустно смотрит. О чем она горюет, о чем? Иногда она задавала этот вопрос Ивану Федоровичу. И по обыкновению своему истерически, грозно, с ожиданием немедленного ответа. Иван Федорович гумкал, хмурился, пожимал плечами и решал, наконец, разводя свои руки, «Мужа надо».